отрывок ВОСЬМОЙ Однажды спросили у высшего Бога, в чем сила, о Великий? Сила в правде? Почему-то усмехнувшись, ответил Анубис из записей последнего жреца. Одна из историй про великих примечательна тем, что была она первой в своем роде а потому и запомнилась многим на долгие века. Произошла она по вине тех, чьи имена были скрыты заговорщиками, но вот как все происходило, запомнилось в мировых нитях судеб, так как последствия подобного заговора не могли пройти мимо мироздания. Несколько богов однажды решили нанести удар которого их ненавистный собрат ждет меньше всего. Они решили дать ему славу. Решив, что вечно скрывающийся Бог может элементарно не любить внимания и почтение, а, быть может, и сторониться их не зря. Заговорщики решили отдать свои силы и рассказать миру о забытом в веках Боге. Однако порыв их был не столь благородным, и они создавали одаренных и внушали им одобрейшим из богов, который принимает души усопших в райские земли и на новую жизнь. В общем, врали как могли лишь небожители, и деятельность их некоторое время давала свои плоды довольно тихо а затем словно волна покатилась по миру. Смертные вновь вспомнили о забытом боге Анубисе и стали поклоняться ему и нести дары к его идолам. Тогда-то бог посмертия и покинул свои владения с целью узнать, кому на месте не сиделось. Однако концов найти было уже невозможно. Первые пташки смертных давно почили и унесли свою тайну в адские дали своего бога. Очевидно, Анубис не опрашивал души усопших, а потому и пропустил зачинщиков беспорядка. Никто не выдал виновников пострадавшему, никто не направил на путь, и тогда случилось первое нерядовое событие, когда тёмный шакал задрал свою голову к потолку, излучающему свет, и тихо произнес. «Иногда мне кажется, что ты ответишь. Так пусть это будет сейчас. Намекни на уродов». Однако ответа, как и ожидалось, не последовало. «Верхний бог» Остался верен себе, отмолчавшись и не удостоив собрата ответом. Руфацил. Переводя взгляд, прогудел черный оскал маски с красными глазами, указывая на безликого Чем мне это реально грозит? Я... Начал было бог знаний, но остановился и медленно кивнув, ответил, «Я подозреваю, что тебя выдвигают вперед, чтобы люди призвали тебя в мир смертных. Как высший из всех, ты не посмеешь нарушить закон и придешь на зов. И пока ты будешь в мире смертных, ты не сможешь вернуться, не умерев, не сможешь пользоваться большей частью своих сил» и твои владения останутся без присмотра руфацил оолтуус ответил честно помни о давнем долге и за этот ответ многие боги его освистали и осудили словно у него был выбор в этом случае обещание бога крепче закона гравитации нарушить его не способен никто а кто попытается будет тому сам не рад. Анубис же выслушал ответ и молча повернулся, вскинул руку с оттопыренным средним пальцем к потолку и вернулся в свою обитель криков, боли и страха. Боги лишь молча смотрели за этим шествием, а едва двери в подземное царство закрылись, как началось обсуждение произошедшего. Бог знаний Сказал все верно. Смертные, обманутые другими богами, мечтали о вечной жизни, сытом посмертии и связи с добрым богом с ликом собаки. Однако они не учли, что слишком сильная вера и желание тысяч последователей открывают врата между мирами смертных и бессмертных и могут выпустить в мир того, кого лучше им никогда не видеть. Событие, предсказанное Руфацилом, произошло буквально через пару лет, когда наиболее богатый храм в Центральном Солнечном острове решился и устроил в честь своего бога праздник в час прощания со своей правительницей. Смертные убили животных для жертв, набрали цветов для встречи и прощания а еще возвели песчанную статую своего бога на высоком постаменте. Наверное, обряд был бы обречен на провал, но людям словно кто-то помогал и направлял их действия, чтобы вызов стал поистине неотвратимым. Шаманы ударили в бубны, певчие затянули хвалу богу, а жрецы возвали к имени Анубиса и звали его в мир смертных. И тогда все свидетели с бессмертной стороны увидели открытие круглого прохода, сотворенного верой смертных. Верой слепой, но искренней, и едва проход стал формироваться, как рядом с ним появился виновник праздника и его первая подруга Мара. мгновение Они говорили друг с другом, а затем Анубис впервые вышел в мир смертных, причем сделал он это не как заложник ситуации, а как король. Первые шаги бога, обретшего реальную плоть, были плавными до такой степени, что все смертные смогли увидеть весь процесс появления черного шакала под яркими лучами светила. Затем они заметили оскал на матово-черной маске и горящие красные глаза. Уже тогда многие перестали воспевать песни, бить в барабаны и выкрикивать хвалу. Смертные были напуганы появлением такого хищника в три метра ростом, без тени, черт доброты и заботы. Бессмертный же пантеон. Обрадовался такой встрече. паство напугана, люди презирают своего бога, а он не может отказать им в их просьбе по приему души их правительницы, и он обязательно отойдет от прохода, куда ему просто не позволят вернуться. И Анубис делает необходимые шаги идет между ошалелыми и неверящими своим глазам человечишком, склоняется над замотанной в просоленный бинт правительнице и, коснувшись ее, поднял полупрозрачную душу, словно выставленную на показ, нагую и яркую неземной красоты и стати. Затем в руках черного бога появились золотые сверкающие на свету весы высшего закона, одна чаша которых уже была опущена под тяжестью невесомого белого перышка. Ни звука не издав, Анубис поднял стоящий рядом сосуд и, расколов его в руках, поднял сердце человека и бросил его на вторую чашу. Как и следовало ожидать, Человеческий орган в момент изменил картину мира, и сердце смертной оказалось многократно тяжелее пера. Одновременно со свершившимся судом душа смертной открыла глаза и словно все поняла, за миг до того, как стала сгорать прямо в руке черного бога, истошно вопя и прося пощады. В такой момент те боги, что больше иных ненавидели Анубиса, решились действовать. Первым к проходу и Маре бросился Саанулит. Сразу за ним были Ату, ответственный за первобытную людскую агрессию, Ешке, ответственный за мужество, и Мирон, отвечающий за талант каменщиков. Четыре бога бросились вперед, но едва не отпрянули, когда Мара подняла перед собой копье Анубиса с полумесяцем на Навершие. Серое лезвие сочилось, словно туман, и не предвещало ничего хорошего подошедшим. «Никто не пройдет мимо меня!» — холодно произнесла богиня, облачаясь в свой серый плащ. «Никто не ударит Анубису в спину!» «Какой в этом смысл, Мара?» — спросил Ешке, и, выхватив клинок, первым пошел в атаку, ловко отбивая первый выпад от богини Забвения. Как ни странно, Ешке был вооружен обычной сталью, и его оружие никак не отреагировало на таинственный серый клинок. Ешке это весьма порадовало. «Я ее отвлеку, а вы закончите начатое!» «Ату!» — выкрикнул Саанулит. «Действуй, а я посещу чужие чертоги!» мара хотела противостоять Ешке, но его храбрости не было предела. Он умело оттеснил деву в сторону, как раз к моменту, когда к нему присоединился Мирон со своим молотом. А Ату?» воспользовавшись суматохой, бросился в открытый проход, где время текло значительно медленнее, так как так оно было сковано законами реальности. Ату появился перед яркими лучами света в тот момент, когда душа правительницы уже догорала в руках жестокого Анубиса и, к сожалению, из-за шакальей маски Ату не смог разглядеть ни удивления, ни страха. Однако ситуация его не расстроила. Он ведь был при оружии, а вот Анубис остался без своей смертоносной секиры. Паломники же уже откровенно бились в панике. Никто уже и не помнил, для чего он пришел на эту площадь ужаса и ночных кошмаров. Кто-то даже догадался кинуть копье в Анубиса, но даже не колыхнул трехметровую фигуру бога. — Анубис! — вскрикнул Ату, поднимая свой меч. — Вот и пришел твой день! Я вызываю тебя на дуэль! В этом мире, в мире и на глазах смертных, которых ты пожираешь, словно падальщик, они увидят, как я убью тебя! — Не говори, нападай, — не меняя позы, глухо произнес анобис Ату бросился вперед, не разбирая дороги, пересекая путь от врат до последней лежанки правительницы. И когда его меч уже был буквально на расстоянии вытянутой руки до груди бога посмертия, он рванулся вперед еще резче. Клинок врезался точно в центр груди матовой брони и с небывалой силой ударил по руке атакующего. Материал брони оказался в несколько раз прочнее меча. Ату понял это слишком поздно. Уже набегая на злого бога, который лишь руку вперед выкинул и словно не замечая защиты ату ворвался в его грудь и медленно вынул сердце агрессивного бога ату отступил схватился за тело но раны не было вместо реального сердца Анубис бесизвлек лишь суть его существа а затем слева отшакала Появились его весы, отливающие золотом, и суть бога пала на одну чашу, утаскивая ее вниз, не замечая веса пера на другой стороне. — Приговор — смерть, — произнес Анубис и позволил весам исчезнуть, а вот суть души ату осталась при нем. Взяв огненно-красный сгусток энергии, Анубис приложил его к груди, где он и исчез. А затем он пошел вперед, словно перед ним уже никого не было. Ату хотел вскрикнуть, хотел его остановить, но без самой важной части своей души он мог только стоять и смотреть вперед, медленно превращаясь в камень Анубис же ускорился и вбежал в проход между мирами. Едва его ноги оказались в мире бессмертных, как в его руках появился его меч, а мигом спустя к его плечу прижалась уставшая от долгого боя Мара с копьем. Ешке и Мирон стояли на почтенном расстоянии. «Ты сам во всем виноват, Анубис!» — выкрикнул наконец храбрый Ешке. «Если бы не твои злодеяния, никто бы тебя не трогал!» «Злодеяния?» — глухо произнес шакал и посмотрел в маску Мары. «Точно! Совсем забыл!» Никто не понял, что произошло, но Анубис просто вытянул руку, позволяя ей оказаться на другой стороне в мире реальном. Там он раскрыл ладонь, и с нее, словно черное облако в небо и во все окружающее проход пространства, полетели миллионы насекомых. Мара при этом засмеялась и тоже вытянула руку, с которой в тот же миг стали срываться черные и серые птицы, зловеще кричащие и улетающие в разные стороны. Боги стали хохотать, пока все остальные просто в ужасе глядели на происходящее. Понимали все — это они виноваты в том, что эти два сумасшедших дорвались до мира смертных. Но еще больше они пришли в ужас, когда среди всех зрителей не раздался радостный детский голос Нокс. «Мама, правда здорово! Мир теперь будет лучше! Почему ты не радуешься этому?» Еще до того, как все боги очнулись, Анубис и Мара вернулись в Великий Октаэдр, куда за ними поспешили остальные. Однако, когда прибыли все, то ужасу их не было предела. Перед вратами в мир Анубиса лежали доспехи, составляющие Саанулита, а все вокруг было залито серой мутной водой забвения из реки Стикс. Воинствующий бог дошел до подземелья, но был выброшен из него без памяти и самосознаний. Практически уничтоженный, но пока не убитый. Конечно, ему помогли собраться вновь. Он не помнил последние девяносто лет, но рассказ о пропущенном оказался неприлично коротким. Все помянули убитого Ату и долгие годы еще обсуждали первое посещение мира людей. Теперь все понимали, что уж от кого надо держать мир смертных подальше, так это от Анубиса и Мары. Мир людей же после этого еще долго лихорадило, а выброшенные в мир стрекозы, скоробеи и вороны лишь напоминали живущим о том, что однажды они открыли свой ларец Пандоры и выпустили в мир величайшее зло.